Глава двадцать Идея отправиться в горы была плохая. После двух часов пути, даже с остановками на отдых, я едва передвигала ноги и дышала, как загнанная лошадь. И если бы не помощь стражи, которая периодически меня тащила буквально волоком, я бы только к утру следующего дня добралась до избушки. А вот Бергет и Ханна, как две горные козы, перепрыгивали в Олежник и буераки так ловко, что можно было только позавидовать. Но рано или поздно все заканчивается, и мы все же благополучно добрались до места, где несколько лет назад останавливались на ночлег охотники, и где горы мне показались светлее прочих, так что я очень рассчитывала найти так нужный мне гипс. «Отвар?» – предложила заботливая Бергет, наливая остывший, но не менее вкусный напиток. Девушка первая поднялась на вершину, успела расставить на деревянном столе, сколоченном возле избушки, наш скарб, при этом выглядела отдохнувшей и ничуть не запыхавшейся. «Спасибо!» – поблагодарила, прежде чем жадно осушить небольшую кружку, тут же возвращая ее за добавкой – И обратилась к одному из стражей. «Ниял, видишь те светлые полосы на скале? Попробуй их отколоть и принести сюда». «Хорошо, госпожа», — отозвался парень лет так двадцати, которого Аарон назначил сопровождать меня, когда узнал, куда я вздумала отправиться, объяснив неопытность воина недюжей, выносливостью и отвагой. Так что сегодня моими спутниками были четверо молодых красавцев, которые не теряли время даром и, зорко следя за дорогой, успевали подмигнуть растерявшийся от такого внимания Ханне и сердитый Бергит. Вот и сейчас перед молчуньей один из парней положил милый букетик, а для Бергит рыжеволосый воин расчистил пень и постелил свою куртку, чтобы девушке было удобнее сидеть. Признаться, следить за ухаживаниями мне было приятно. Глядя на то, как горят глаза у Ханны и как едва сдерживает довольную улыбку Бергет, хоть и старательно хмурится, я искренне радовалась за девушек. Все же внимание противоположного пола прекрасно влияет на наше настроение, даря восхитительные эмоции, а это благотворно влияет на цвет нашего лица, так изрекала еще моя бабушка, а я ей всегда безоговорочно верила. Задумавшись о мужчинах, я невольно вспомнила о лорде Рейнере, о его нахальной улыбке и хитром прищуре глаз и вновь начала переживать. Канетабль, собрав своих воинов, даже тех, что оставались на кораблях, вдруг исчез. Куда не знал даже арен Единственным свидетелем пропажи был мальчишка девяти лет. Но он путался в показаниях, рассказав моему капитану, что видел, как страшные люди королевского канитабля утонули в море, а потом ушли в лес, где их убили жестокие разбойники. И мне бы радоваться, ушел и ушел. Но почему-то на сердце было неспокойно, А в голову лезли мысли, одна страшнее другой. «Госпожа, принес, Вернул меня на землю Ньял, держа в руках отличный экземпляр минерала, местами прозрачного, местами сероватого оттенка. «Отлично, Ньял, теперь мне таких кусков пять штук. Пожалуйста, набери!» Ровным голосом проговорила, хотя меня просто распирало от радости что удалось так быстро найти нужный материал. И возвращаемся. «Бергит, ты будешь искать Виллума?» «Я его нашла», – удивила меня своим ответом помощница лекаря, и, заметив на моем лице недоумение, пояснила. «На обратном пути заберу в схроне мешок, собранной травой. В нем Виллум оставил записку, что с людьми поднялся на хребет Дорса. Там расцвел Абул. «Хм, главное, что с ним все в порядке», – рассеянно протянула, наблюдая за работой Ньяла и Суке, присоединившемуся к нему воину. И нетерпеливо ёрзая, спеша приступить к литью и убедиться, что правильно помню приготовление нужного состава, иначе мои планы полетят ко всем чертям, я снова посмотрела на девушек, щеки которых пылали красным цветом, а улыбки не покидали лица. Спустя полчаса Ньял и Суке справились с поставленной задачей, и мы, наконец, отправились назад в город. Теперь собранный гипс необходимо раздробить в пыль и прокалить в печи, и чтобы градусов было не менее 160. Сама я, конечно, это делать не собиралась, и, не откладывая решение данного вопроса в долгий ящик, приступила объяснять ниялу что потребуется выполнить сразу как доберемся до замка спускаться с горы оказалось не легче чем подниматься под ноги все время норовили кинуться корни деревьев ямы появлялись в самый неподходящий момент а валежник приходилось огибать далеко от проложенного курса однако спуск прошел гораздо быстрее чем подъем и уже через полтора часа Мы входили во двор замка. «Госпожа, канитабль не возвращался», — сообщил один из стражей. Едва я прошла ворота. Капитан отправился проверить корабли. «Хм, пока никого нет? А если там ловушка? Что за самодеятельность?» — рыкнула, мысленно выругавшись на безголового Арена, у которого, видно, от любопытства зудило, раз он рванул на корабли канитабля. «Давно ушел. «Нет, госпожа!» «Быстро догнать, остановить и вернуть в замок!» Голосом, не терпящим возражений, приказала, резко поворачивая к замку и на ходу добавив. «О выполненном отчитаться мне лично!» «Слушаюсь, госпожа!» отрапортовал парнишка, рванув к воротам. Проследив за спешным ходом воина, Я заметила восхищение в глазах своих сопровождающих и с трудом скрыла расползающуюся довольную улыбку. В замок зайти не успели, массивные двери с грохотом распахнулись, и во двор выбежала злая как шершень Марен, которая тут же принялась называть всех мужчин разными производными от животных, обещая вырвать хвост одному барану. Каюсь, не удержалась. И громко рассмеялась, увидев на лицах Ньяла и Суке изумление в перемешку с восхищением, когда они слушали возмущение подруги. «Что случилось?» – перекричала Марен, хотя это было непросто, показывая Ньялу, что могут быть свободны, иначе еще десять минут и узнают много нового о себе и своих товарищах. «Он сказал, что не может взять меня в жены, но будет счастлив, если соглашусь стать его любовницей». «Это он зря». «Почему? Все женщины рады быть одаренному близкой. Это такая честь!» – удивилась Бергет, озадаченно посмотрев на Марен. «Он тебе дома обязан купить и содержать будет». «Вот еще!» – сердито фыркнула землячка для которой, судя по всему, такое положение было неприемлемым, хотя и в нашем прошлом мире это было в порядке вещей. «И как он? Жив хоть? Что ему будет? Голова крепкая!» — дернула плечами девушка, вдруг заливисто рассмеявшись. «А вот скалка кухарки сломалась. Он меня глупой обозвал и ушел. Я его найти нигде не могу. И канитабль сбежал куда-то». «Все ушли!» – подтвердила и, подхватив девушку под руку, повела в замок. А то на ее крик и смех уже воины из казармы выползли. Куда – не знает никто. То ли в море утонули, то ли в лесу сгинули. Но, как говорится, баба с возу, кобыли легче. «Совсем?» – оторопила, – воскликнула Марин. Ханна едва слышно хихикала, а вот Бергет что-то сама себе под нос бурчала. «Надеюсь...» — усмехнулась, проходя в холл замка, и быстро проговорила. «Я к себе в комнату, надо грязь смыть и паутину с лица убрать». «Как сходили?» — поинтересовалась Марин, вспомнив о нашем деле. «Удалось найти. Повезло. Вроде то, что нужно. Осталось измельчить до состояния муки, высушить и обжечь. Этим сейчас займется Ньял. Ну а потом я приступлю к работе. Глина давно ждет своего часа. Красители тоже. А травы и цветов полно в саду. Госпожа, остановил Арена, он возвращается. Прервал меня, влетевший в замок стражник. Вид был у парнишки настолько очумелым, будто он по дороге чудовищ встретил и едва от них отбился. На корабль не успел подняться. Нет, госпожа. «А чего ты тогда такой?» – нехотя спросила, предполагая, что новости будут опять нерадостные. «Там канитабль с войском людей ведут много!» – рвано выдохнул парень, чуть слышно добавив. «В часе пути от замка».